лабиринт десентеньян искал только сведений а нашел целое приключение ему повезло любопытство узнать почему женщина и мужчина находятся здесь а главное о чем они разговаривают в такой поздний час и в таком неудобном положении десентеньян тихонько подкрался к самой лестнице расположившись поудобнее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 Это было бы большим ребячеством, на которое я считаю вас неспособной. Добро бы еще между нами было что-нибудь, но накликать на себя неприятности так здорово живешь, благодарю покорно. Прощайте, господин Манекан. Прекрасно, я узнал мужчину. Теперь нужно рассмотреть женщину, — сказал про себя де Сент-Эньян, наблюдая стоящие на перекладине лестницы Ножки, обутые в изящные голубые шелковые туфли и телесного цвета чулки. — Ради бога! — Подождите минутку, дорогая Монтале! — воскликнул Демоникан. — Ради бога не убегайте. Мне нужно сказать вам еще много важных вещей. Монтале — Монтале! — прошептал де Сент-Эньян. Одна из тройки, у каждой из трех кумушек свое увлечение, только мне оказалось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 — Лучше не прикословьте мне, потому что как раз сейчас меня очень раздражает одна ветка. Я не ручаюсь за себя. Не берите с нее пример и выслушайте меня. — Хорошо, я вас слушаю, но говорите короче, потому что если вас раздражает ветка, то меня перекладина на лестницы, которая вонзилась в мои подошвы. Под мои туфли подведена мина, предупреждаю вас. — Окажите мне любезность. Дайте мне вашу руку, мадемуазель. — Зачем? «Да дайте же!» «Вот вам рука!» «Но что такое вы делаете?» «Тащу вас к себе!» «Зачем?» «Надеюсь, вы не хотите усадить меня на ветку рядом с собой?» «Нет, но я хочу, чтобы вы сели на ограде, вот так, место широкое и удобное, и я много бы дал, чтобы вы позволили мне присесть рядом с вами». «Ничего, ничего, вам хорошо и там, нас увидят!» «Вы думаете?» — вкратчиво спросил манекан. «Уверенно!»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 скачущим домой где-нибудь в Ри или в мелуне Согласитесь, что и это уже много. Одиннадцать лье туда и столько же обратно. Монтале пожала плечами. Смейтесь, если вам угодно, сударыня. Но если бы вы не сидели удобно на гладких камнях ограды, а взобрались бы верхом на ветку, как я, то и вы, подобно мне, желали бы сойти вниз как можно скорее.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 Все неприличие подобной просьбы. — Боже мой! — воскрикнула Монтале, стараясь разглядеть, кто стоял под каштаном. — Кто это? — Я, мадемуазель. — Кто вы такой? — маликорн ваш покорнейший слуга. И Малекорн, произнеся эти слова, поднялся с земли на нижние ветви и выше до уровня ограды. — Господин Малекорн? — Господи, боже мой! — Да вы оба...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 — Ну, — сказала Монталя, — господин Малекорн такой здоровяк, что не умрет, проведя ночь под доброй звездой. — Мадемуазель! — Это послужит справедливым наказанием за его выходку. — Идет. — Пусть Малекорн устраивается с вами как хочет, а я перебираюсь, — сказал Манекан. И согнув пресловутую ветку, на которую он так горько жаловался, Манекан пустил в ход руки и ноги,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 маликорн вздохнул. «Ступайте, вступайте продолжала Монталя. Манекан сделал несколько шагов, потом, вернувшись к лестнице, сказал, «Кстати, мадемуазель, как попасть к господину Дегишу?» «Ничего не может быть проще. Вы пройдете по Буковой аллее. Хорошо. Дойдете до Перекрестка. Хорошо. Увидите там четыре аллеи. Чудесно. Пойдете по одной из них. — По какой именно? — По правой. — По правой? Нет, по левой. — Ах, черт возьми! Нет, — Нет-нет, подождите. — По-видимому, вы и сами не знаете как следует. — Вспомните хорошенько, прошу вас, мадемуазель. — Посредний. — Их же четыре. — Это верно. — Все, что я знаю, это то, что одна из четырех ведет прямо к принцессе. это аллея мне прекрасно известно Но, господин Дегиш... Не у принцессы же, не правда ли? Слава Богу, нет. Следовательно, та аллея, которая ведет к принцессе, мне не нужна. И я желал бы променять ее на ту, что ведет к господину Дегишу. Да, разумеется, и я ее тоже знаю, но как узнать ее отсюда, просто ума не приложу. Предположим, у мадемуазель, что я нашел эту счастливую аллею. Тогда вы пойдете по ней. Вам останется только миновать лабиринт,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 Малекорн, занесший уже было ногу на верхушку ограды, печально убрал ее. — Ш-ш-ш! прошептал манекан. — Что такое? — спросила Монталя. — Я слышу шаги. Ах, ah, боже мой! Действительно, шум шагов становился все более явственным. Листва раздвинулась, и появился де весело смеясь и простирая руки, как бы с целью остановить каждого в том положении, в каком они находились. Маликорна на дереве, с вытянутой шеей, Монтале на ступеньке лестницы, которой она словно приросла, Манекана на земле, с отставленной вперед ногой, готового опуститься в путь. «Добрый вечер, Манекан», — сказал граф. «Милости просим, дружище. Вас очень недоставало сегодня, и о вас спрашивали. Мадемуазель де Монтале, ваш покорнейший слуга».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 В греческой мифологии дочь критского царя Миноса помогла афинскому герою Тесею выйти из лабиринта, дав ему клубок ниток, нить Ариадны. Примечание редакции. «Ей Богу верно, благодарю вас, граф». «Не прихватите ли заодно, граф?» — попросила Монталя также господина Маликорна. «Нет, нет, Боже упаси!» — отозвался Маликорн. «Господин Манекан...» «Доса-то наговорился с вами. Теперь, мадемуазель, моя очередь. Мне нужно столько сказать вам по поводу нашего будущего. Слышите?» — смеясь сказал граф. «Оставайтесь с ним, мадемуазель. Разве вы не знаете, что сегодняшняя ночь, ночь — ночь тайн?» И, взяв манекана под руку, граф быстро увлек его по той дороге, которую Монтале так хорошо знала и так плохо показывала. Монтале проводила их глазами, пока они не скрылись из виду.